Когда мы сегодня вечером вернулись домой, утомленные приключениями и клюющие носом, дома нас ждали щенок Фруторкельсен, сучка и их кутенок. Я, разумеется, из кожи лез, чтобы они чувствовали себя как дома, ну а как же иначе-то? Я вилял хвостом и ползал по ковру на брюхе, но щенок с сучкой не обращали на меня внимания, а кутенок вообще на всех плевать хотел. Щинок сказал, что они нас заждались, а сучка с улыбкой спросила: вы про нас забыли, да? За вопросом последовало долгое молчание, достаточно долгое, чтобы Фру Торкильсон и без того удивлённая занервничала. Я услышал её дыхание. Она метнулась было на кухню кофе варить, но щенок её остановил. "Сегодня из банка звонили", сказал он. Фру Торкильсон на секунду замерла, однако тут же зашагала дальше на кухню. А почему бы, собственно, и нет? Сам же я не знал, куда бежать: то ли тыкать ему мордой в Фру Торкильсон и успокаивать её, то ли слегка повеселить оставшихся в гостиной. А то напряжение там повисло такое, что вот-вот весь дом взорвётся. Я даже раздумывал не принести ли почивший в бозе мячик. Мне достаточно было сунуть нос на кухню, как я сразу же понял, что с Фру Торкильсон всё путём. Ну, или почти путём. Впрочем, оно и так понятно. На кухне фрукт Оркельсен как рыба в воде. Там она смешивает печали, некоторые простые ингредиенты, и варит, жарит, выпекает радость. По крайней мере, раньше это у нее отлично выходило. Поэтому я быстро прошлепал обратно в гостиную, твердо намереваясь разогнать тамошнюю тоску. А уж развеселяться они или разозляться — это дело десятое. — Скажи ей, ты должен, — шипела сучка, когда я вбежал в гостиную. — Сейчас же! И было в её манерах нечто такое, от чего я тут же притворился невидимкой. Щёнок стоял, повернувшись к ней спиной, делал вид, будто рассматривает книги в шкафу возле камина. Мелкий котёнок сидел на диване, уткнувшись в какой-то приборчик. Даже если бы тигр вбежал, ему и то не вдомёк было бы. Мы же и так знаем, что она ответит, вроде как слегка устало бросил щенок. Она скажет, что останется тут, пока её вперёд ногами не вынесут. Надо было действовать, пока твой отец был жив. Его она послушалась бы. А сейчас тут просто какой-то хренов мавзолей. 196 квадратных метров для старухи и её псыны. Это же абсурд какой-то. Она на секунду умолкла, а потом злобно выплюнула сквозь стиснутые зубы: "Три гаража". Я растерялся. Надо же. Три гаража почему-то хуже, чем один. Однако магия цифр и тут не поддалась мне. Сучка опять помолчала. Но щенок Фрут Торкельсен ничего не ответил, поэтому она добавила «Этот дом будет наш!» «Последние слова, значит?» Они молчали, пока Фрут Торкельсен не вкатила в гостиную изящную сервировочную тележку. «Лучше умереть, чем бегать по сто раз», — говорит Фрут Торкельсен всякий раз, когда у нее возникает потребность воспользоваться этой тележкой. Вот он девиз настоящего официанта. Она и сейчас это сказала. А Фру Торкельсен в роли официанта — человек с счастливой и довольной жизнью. Освободив одним-единственным движением стол в гостиной, она принялась переставлять на него с волшебной тележки сахарницу и молочник, тарелки, чашки, блюдца и перекладывать ложки с салфетками. Насколько Нюх позволял, я понял, что в тележке у нее еще шоколад с орехами и маленькие пирожные, и коричные рогалики. Меня так и подмывало тявкнуть от радости, и я бы наверняка тявкнул, если бы тут не было щенка Фрут Оркельсен. Ведь вот мы тут, собрались все вместе, и еда у нас есть. У нас есть коричные рогалики. Чего еще желать-то?» Щенок умял рогалик и даже не доживав, с набитым ртом проговорил. «Мама, мы хотели с тобой кое-какие практические моменты обсудить». «Какие?» — спросила Фрут Оркельсен. Сучка набрала в лёгкие воздуха, но пока подбирала слова, Фру Торккильсон, выбрав момент с точностью достойной метронома, сказала: "Давайте сперва кофеёк допьём". Эта фраза скрытый защитный манёвр Фру Торккильсон. Допивать она предлагает не просто кофе, а кофеёк, причём сделать это надо именно сейчас. Вот такая вдовья бюрократия на блюдечке японского фарфора. Разливая по чашкам последнюю порцию кофе, она безжалостно, едва заметно кивнув в сторону щенка, спросила: "Как он? Не получше? Он как по ночам, по-прежнему?" Молчание. Сучка посмотрела на щенка. Щёнок уставился в пространство. Фру Торкильсен сделала крошечный глоток. "Ох, да. Хорошо хоть сейчас придумали всякие эти компьютерные игры. Хочу тешиться. Впервые за весь вечер все посмотрели на Кутёнка. Тот сидел неподвижно, и лишь большие пальцы, большие пальцы стремительно мелькали над приборчиком, а все остальные молча смотрели на него. Фру Торкильсен в эти минуты стала для меня совершенно непостижимой. Пока она молчала и голоса её не было слышно, угадать её настроение я не мог. А вот спокойный голос и чересчур отчетливо произнесенные фразы свидетельствовали о том, что Фру Торкельсен пару раз заглядывала в шкафчик с салфетками. «Ты хорошо играешь, а?» Мальчишка даже не заметил, что к нему обращаются. Тогда Фру Торкельсен повернулась к сучке. «Он все время играет, да? В своем мире живет? Но они сейчас все такие, верно?» Фру Торкельсен хохотнула. «Давайте-ка лучше выпьем по такому случаю». Кничку. Мы за рулём, тут же хором заявили щенок и сучка. Но Фрутторкильсен голыми руками не возьмёшь. Она принесла бутылку и налила обоим коньяку. Вы тогда уж сами решите, кто из вас двоих за рулём, проговорила она с самой коварной своей улыбкой. Похоже, сучки надоело ждать, когда щенок скажет это сейчас же. Поэтому, когда Фрутторкильсен наливал в её бокал коньяк, она прокашлялась, явно решив сказать это. сама Вы хотели подольше пожить в собственном доме, и мы всегда поддерживали вас в этом желании, начала она. От неё воняло беспокойством. Над следующей своей фразой она задумалась, и щенок чуть не встрял в разговор, однако сучка опомнилась. Я слышал, как с каждым словом сердце её колотилось всё быстрее. Вот только это подольше Она подняла руки и изобразила пальцами в воздухе туповатый жест, похожий на кошачье царапание. Уже очень скоро закончится. А может, и уже закончилось, пробормотал щенок, после чего над столом вновь повисла тишина, ещё более гнетущая. То есть вы хотите отправить меня в дом престарелых? спросила Фру Торкильсен. Голос у неё был спокойный и ледяной. Мы хотим лишь, чтобы вы жили в более подходящем для вас месте, сказала сучка. Рор вообще-то постоянно о вас беспокоится, и я беспокоюсь. Мобильником пользоваться вы не хотите. Это понятно, хотя так было бы удобнее для всех. Мой папа такой же. Мы купили ему три мобильника, и он ни один из них так и не освоил. Но почему бы вам, по крайней мере, не установить систему экстренного вызова помощи? «Более подходящим», — повторила Фрут Торкельсен, медленно кивая. Я едва не повторил свою обычную ошибку, уделяя излишне много внимания зрительным впечатлениям, поэтому приказал сам себе успокоиться и улегся рядом со столом. Полежу-ка лучше тихонько. Тем более, что щенок, как ни в чем не бывало, без спроса уселся в старое майорово кресло. Хоть и уткнувшись носом в ковер, я унюхал, как моя добрейшая Фрут Торкельсен, Прячет под маской спокойствия кипящий гнев. Будь она цвергшнауцером, я бы сейчас попятился и не спуская с неё глаз, убрался бы куда подальше. Однако с виду по фрут Торкильсон и не скажешь, что она злится. Вот и сейчас она спокойно сидела за столом, сжимая в пальцах бокал, и на губах у неё играла едва заметная улыбочка. Вот только на самом деле она готова была переступить черту, отделяющую её от убийства. а никто из присутствующих и не догадывался, какой опасности подвергается. Сам я от напряжения едва не сблевал. Как же Фрут Торкельсен поступит? Хм, и какие у нее вообще есть варианты? Старое помповое ружье, которое майор так любил, по-прежнему лежит под кроватью. Сама Фрут Торкельсен, понятное дело, никакой физической угрозы для троих своих гостей не представляет. Но дайте ей ружье! и ситуация в корне изменится. Тем не менее, фру Торкельсон за ружьем не бросилась. «Здесь я живу», — на удивление спокойно и размеренно проговорила она, «и здесь я доживу недолгий, отмеренный мне срок. На этом и порешим». Сучка вздохнула. «И тут фру Торкельсон, благословите ее, боги, добавила. К тому же, куда я тогда дену шлепика?» Мне захотелось торжествующе крикнуть: "Ха!", но я сдержался. Разговор окончен. Спасибо, что зашли. Но нет. Нельзя же, чтобы в таких делах решала собака, сказал щенок. Я ушам своим не поверил. Это где ж такое интересно знать написано? И кто сказал, что там, куда ты переедешь, нельзя держать собаку? Мама, мы вообще не про дом престарелых говорим. Мы предлагаем тебе переселиться в более подходящее для тебя жильё. где нет лестниц где легко прибираться и непременно в этом же районе непременно поддакнула сучка я отлично хожу по лестницам спасибо за заботу сказала фрут торкильсон вроде бы любезно но звучало как-то не очень щенок сделал ещё один заход не хотелось бы тебя лишний раз пугать но вдруг ты совсем обессилишь как ты тогда например в магазин будешь ходить в магазин не понял я Когда буду продукты на дом заказывать? Только и всего. Телефон-то у меня есть? Ты что, забыл? И снова моя Фрутторкильцен добрая и благодушная. Допустим, кивнула сучка, э -э, но как же тогда шлёпик? Тут уж и самого меня начал занимать вопрос, а как же тогда шлёпик? Нет, я вовсе не против побыть некоторое время темой разговора, внимание все любят, но данный конкретный разговор, вопрос Как же тогда шлёпик и фрут Торкильсон, готовые вот-вот всех поубивать меня встревожили. И я серьёзно раздумывал, не поскулить ли мне. Поскуливание единственный собачий звук, способный разжалобить всех без исключения. Стоит страшному пидбулю поскулить, и несведущие люди тотчас же заводят свою: "Ути мой маленький". А вот кусаться стратегия для меня нежелательна. Можете назвать меня трусом, но чтобы укусить, мне надо переступить через себя. Как уже сказано, я бы что угодно сделал, чтобы разрядить обстановку, но укусить ни за что. Ни за что. Возможно, я и не прав, но это пускай другие решают. Ну, поднимем бокалы, произнесла Фру Тёркильсон. И сомнений не оставалось, именно это и произойдёт. Это ещё одна особенность Фру Тёркильсон. почти пугающая способность предсказывать события ближайшего будущего. Она, например, может сказать, а сейчас Шлепик пойдет купаться. Очень сомневаюсь, отвечаю на это я, однако права оказывается именно Фру Торкельсен. Мне от этого иногда даже не по себе делается. А Фру Торкельсен словно бы и не осознает этого своего дара. «И за что же мы поднимаем бокалы?» — поинтересовалась сучка, вцепившись в бокал. Фруттор Килсон на секунду задумалась. Посмотрела на сучку, потом на щенка. Выпьем за то, благодаря кому я живу здесь и живу неплохо. За мою опору. Выпьем за шлёпика. И хотя все посмотрели на меня, мне почему-то почудилось, что лишь одному из них нравится то, что он видит.